Глава 17. Первая неделя добала, пробежала в суматохе и бесконечных хлопотах. На работе навалилась работа, как бы смешно это ни звучало. Многие заболели с приходом зимы, и покупатели приходили с самого раннего утра и до закрытия. Лавка практически не пустовала, словно пчелинный улей гудела, а запасы таяли с каждым часом. Приходилось варить зелья, отвары, делать мази и настойки по вечерам и ночам, ведь днем попросту не находилось и часа на это. Времени на подбор наряда для бала совершенно не было. Я едва успевала поесть, а порой и попросту про это забывала до момента, когда котя не начинала орать противным голосом, словно гвоздем по стеклу. А ночью, когда ноги доносили меня до кровати, падала на перину и сразу же засыпала, чтобы встать раньше восхода и вновь начинать варить зелья а чуть позже открывать лавку. Но время неумолимо бежало, приближая злополучный бал у Ростенов. Для того, чтобы найти платье, подогнать его под меня, найти подходящую и соответствующую обувь, накидку, аксессуары и прочие мелочи, требовался драгоценный ресурс, которого у меня почти не было. Время. Благо, деньги имелись. Не столь большие, но должно было хватить, чтобы выглядеть достойно моего статуса. Мяу! Потерся о мои ноги котя, поднимая пушистый хвост. «Да, милый, пора уже подумать о себе». Посмотрев в зеркало на исхудавшее, растрепанное, уставшее и измученное, с залёгшими тенями под глазами от недосыпа отражения, выдохнула я. «Совсем на леди не похоже. До бала осталось мало времени. Сегодня работаю до обеда и иду в любимую лавку «Серебро». Там должно найтись что-то для меня». Мяв! одобрительно мяукнул фамильяр и запрыгнул на столик у зеркала. Положил лапку на мою мазь и довольно мурлыкнул. «Да, это подойдет, улыбнулась и взяла мазь. Нанесла на лицо и посмотрела на себя внимательно. Эта мазь по собственному рецепту спасала меня уже далеко не в первый раз после таких тяжелых дней и даже недель. Несколько дней регулярного использования, и кожа засияет. Пропью еще полезные настойки, чтобы укрепить женскую красоту, сделаю маски на волосы, чтобы те вновь заблестели, и к балу я буду выглядеть как свеженькая и отдохнувшая. «Пока мазь впитывается, пошли позавтракаем». Мяв! обрадовался Котя и ломанулся на кухню, едва меня с ног не сбив. «Обжора!» — выкрикнула вслед питомцу. «По-моему, ты за еду свою хозяйку продашь и даже усом не поведешь. Мя! фыркнули из кухни, и я, усмехнувшись, пошла за ним. «На завтрак у нас каша с мясом. Тебе молочко, а мне бодрящую настойку». Раскладывая завтрак по тарелке и миске, прокомментировала я. Котя недовольно фыркнул, не желая есть кашу. «Тебе бы только мясо подавай. Но тебе нужно есть и саму кашу, там полезные для тебя вещества». Котя вновь фыркнул, покосился на поставленную миску, понюхал, недовольно посмотрел на меня, но есть стал. А как только распробовал, так принялся быстро поглощать свой завтрак. Себе же досолила кашу, ведь Котя нежелательно со специями, и поставила тарелку на стол. Налила молочка в миску, себе горьковатую настойку и, наконец-то, приступила к еде. Позавтракав, собралась и отправилась в лавку. На улице светала, просыпались люди, начинала кипеть работа. Когда вышла на свою улицу, почти половина города уже проснулась. В окнах домов зажигались свечи и магические светильники, раскрывались шторы, впуская редкие солнечные лучи в дома. Сегодня день обещал быть солнечным, теплым, и это радовало. Хмурых дней уже было предостаточно, как и выпавшего снега, который в этом году перевыполнил план, укрыв все вокруг толстым белоснежным одеялом. Сюзаночка! позвал знакомый теплый голос, и я моментально обернулась, чтобы встретить спешащую ко мне госпожу Индерси. «Милая, так рано и уже в лавку! Ох, дорогуша, ты совсем себя не щадишь! Уставшая, вымотанная, под глазами синяки! Да ты даже похудела! Куда ж тебе худеть?» «Тебя едва ветер не сносит!» Всплеснула руками женщина и поджала губы. В добрых голубых глазах засели беспокойство и недовольство. Я в ответ устала, улыбнулась. Бессмысленно было оправдываться. Она была права. Да и с ней на такие темы не поспоришь. Ее материнский инстинкт был огромным и всемогущим. «Так дело не пойдет. Госпожа Индерси обернулась, заметила редких прохожих, что спешили на работу, и, взяв меня под локоть, повела к моей желавке. «Пошли поговорим, Сюзанна». Как только дверь в лавку закрылась и Котя был выпущен на пол из корзины, госпожа Индерсе скинула меховой плащ и, нахмурив брови, посмотрела на меня. Фамильяр, покосившись на недовольную женщину, медленно отступил мне за спину, а потом и вовсе запрыгнул в свою лежанку, подальше от госпожи Индерси. «Итак, милочка, раз ты не думаешь о себе и Котя не справляется с заботой о тебе, то придется мне». «Бал уже на носу, а ты поди еще и платье не выбрала за своей работой?» Я грустно вздохнула и кивнула. «Этого я и боялась. Значит так, ты своими чудодейственными средствами убираешь усталость, серость кожи, синяки под глазами, начинаешь нормально питаться, уменьшаешь работу. Но...» Хотела было сказать, что сейчас много заболевших. Однако госпожа Индерсе была непреклонна и протестующе перебила меня. «Никаких «но». «Сегодня я тебе вышлю свою помощницу Диру. Она девочка сообразительная и сможет продавать твои зелья против простуды и остальное. Ты сейчас их приготовишь. Тебе хватит времени до обеда?» «Я собиралась сегодня принимать всех до обеда, потом в серебро, а вечером заняться заготовками», — рассказала свои планы, присаживаясь за стойку. Госпожа Индерси присаживаться не стала, уперла руки в бока и продолжила. «Нет, так ты ничего не успеешь. Это бал, Сью, и ты должна на нем блистать». «Я понимаю, подготовлюсь, но вы же знаете, что я сейчас не тороплюсь замуж и не хочу искать себе мужа». Тяжело вздохнула, готовясь отразить любое нападение по данной теме. Однако госпожа Индерси знала меня хорошо, поэтому сказала иное. «Хорошо, но в любом случае ты Бароу, дочь своего отца и матери из великого рода. Ты обязана блистать, показывая, что ты не сломлена». «Нет, ты цветешь, и никому не сломить такой восхитительный цветок!» Она тепло улыбнулась, явно вспоминая мою маму и их блистание на балах. «Поэтому идем по моему плану. Дира будет помогать столько, сколько нужно, а мы будем заниматься подготовкой к балу. Он обещает быть запоминающимся, Ростены расстарались, прибудет много гостей, даже из других городов некоторые». Я глубоко вдохнула, медленно выдохнула и сдалась. «Хорошо, значит, так и сделаем». «Отлично! Жди в скором времени Диру, готовь зелье, а я приду к обеду, и мы пойдем в серебро за платьем!» Удовлетворённо улыбнулась госпожа Индерси и накинула плащ на плечи, а через минуту мы с Котей остались наедине. Мяв! Запрыгнув на стойку, питомец сел напротив, заглядывая в глаза. «С ней не поспоришь. Значит, пора готовиться. Пусть тогда этот бал пройдет незабываемо!» Улыбнулась я, вставая и гладя пушистика. «Знала бы только я, что нужно быть более осторожными со своими желаниями». Дира оказалась очень доброжелательной, приятной молодой девушкой, которая быстро соображала и запоминала, что где находится, название и от чего то или иное зелье, настойка, мазь, травы и прочее. К обозначенному времени она была уже полностью готова для тех, кто должен был прийти, и примерно знала, кто сегодня и зачем может пожаловать, Также кто-то иной тоже, скорее всего, придет с простудой или чем-то простым. А если совсем что-то сложное, то Дира запишет недуг и имя пациента, а я завтра с ними разберусь до обеда. Да, Дира меня будет выручать как минимум в ближайшую неделю, может быть, и немного дольше. Нескольких клиентов она обслужила уже сама. Под моим присмотром, конечно, но это потребовалось только на первых двух, когда Дира совсем немного растерялась, особенно с леди Луэрон, которые требовались средства для красоты а затем она уже и не нуждалась в помощи. Да и все облегчало то, что я подписала почти все необходимое, и не только название, но и для чего может потребоваться. Точнее, не все, а в основном самое покупаемое. Ведь моя лавка могла похвастаться огромным количеством разнообразных трав, ягод, грибов, зелий, порошков, настоек, мазей, отваров, вытяжек и даже артефактов. Зазвенел колокольчик, оповещая о новом госте, И в лавку вплыла радостная и довольная госпожа Индерси. Ну что, мои девочки, как ваши успехи? Мелодичный голос разнесся по лавке. Все отлично, улыбнулась Дира, прикусив губу и посмотрев на меня выжидательно. Да, все хорошо. Дира большая молодец, на нее я могу оставить лавку, пока мы будем заняты. Улыбнулась девушке и госпоже Индерси, которая всплеснула руками и прижала их к груди. «Я и не сомневалась. Тогда нам пора, пока еще не все разобрали в серебро и других лавках». Поторопила женщина, погладив прильнувшего к ней кота, что распушил хвост и терся о ноги. Он любил госпожу Индерси. Она ему часто приносила вкусняшки и всегда ласкала пушистика. Вот и сейчас она протянула ему вяленое мясо из бумажного пакетика, а остатки положила на стойку со словами, что это на вечер. Я накинула теплый плащ, взяла кошель с монетами и, подмигнув коте, отправилась вслед за госпожой Индерсе. Сегодня зима с велась над нами и радовала теплым солнечным днем. Детвора играла в снежки, громко гагача. На площади делали горку для них и украшали всё под зиму. Магические фонари теперь красовались большими снежинками из окрашенного дерева, скамейки оплетали еловыми лапами, а в центре и по краям площади, да и на улицах, лепили из снега фигуры сказочных животных. чуть позже сделают еще из льда. Еще совсем немного и город засверкает по-новому, особенно длинными темными вечерами, когда будут зажигаться магические фонари и ленты. Если бы не морозы, то зима могла бы стать моим любимым временем года. Хотя даже несмотря на холода, я все равно ее любила, как и наш городок, который расцветал в эту пору. Серебро встретило нас огромным количеством красивых платьев но я долго не могла найти то, что подойдет именно мне. Да, каждое было красивым, элегантным, но казалось, что мое платье ждет меня впереди. И спустя несколько долгих часов постоянных примерок и обсуждений я его нашла. С первого взгляда я поняла, что это именно то, что нужно. Оно словно звало меня, словно было сделано специально для меня. Пышное, нежное и воздушное облако из золота. Оно сверкало в свете, переливаясь от светлого до темного оттенка золотого. Корсет, подчеркивающий фигуру с широким поясом, что бантом завязывался на пояснице, скромное декольте, пышные юбки разрезали белые вставки из тонкого кружева, создающие эффект морской пены, и длинные рукава с открытыми плечами делали мой образ легким, нежным, хрупким и довольно скромным, благодаря закрытости, но в то же время сверкающим. Идеально. Сьюзаночка, ты восхитительно! Вздохнула леди Индерси, поднявшись с пуфика. «Ты будешь самой красивой на этом балу!» «Полностью согласна. Оно вам подходит идеально, словно шили специально на заказ для вас, и почти ничего толком подгонять не надо!» Улыбнулась продавщица, внимательно оглядывая меня. «Мне оно тоже очень нравится!» Улыбнулась в ответ и еще раз покружилась, посмотрев, как развиваются юбки. «Я беру его!» «Нужно еще подобрать украшения, теплые туфельки и нижнее белье под платье», перечислила госпожа Индерси, и продавщица исчезла в глубине лавки, ища необходимое. «Надо же, нашли в первый же день. Буквально 2-3 дня, и его полностью подготовят для тебя, и ты будешь собрана на бал». «Да», последний раз посмотрев на свое отражение и улыбнувшись ему, согласилась я. «Осталось только найти того, кто готов будет составить мне пару на этот бал».